Глава третья. Обломок. Утро выдалось не по-летнему сырое и зябкое. Калет казался влажным и ничуть не согревал. Но Годелот старался не дрожать и сохранять подобающий кирасиру бравый вид. За каким бесом он вскочил в такую рань? Ворота Сан-Тумасу были еще заперты. В рассветной неуютной мгле далеко разносились криптилек и сонные понукания, озевающие алибарщики... В наглуко запахнутых плащах, похожие на нахохленных галок, нетерпеливо поглядывали на еле видневшийся в полутьме циферблат городских часов. Сдержав вздох, Годилот принялся машинально заплетать тонкие прядки на холке коня, надеясь, что время пойдет быстрее. Наконец раздался густой раскат колокола, вереница возницы всадников у ворот оживилась, а часовые со скрежетом отперли устрашающие виды старинные засовы. Тяжелые створки медленно разошлись, Разношерстная толпа, сопровождаемая криками либарчиков, звоном сбруй и щелчками кнутов сгрудилась у ворот, и началась обычная, жестокая сутолока рабочего утра. Торговцы, ремесленники, крестьяне и просто зеваки красочным бронящимся потоком прокладывали себе путь в обоих направлениях. Тюки и ящики покачивались на телегах, рискуя обрушиться. Возницы осыпали лошадей и пешеходов отборной руганью, вдавки удары кнутов порой попадали по головам и рукам. Там и сям вспыхивали потасовки. Квохтанье кур, мычание валов, заливистая брань и скрежет колеса глушали, и гадилот, ошеломленно оглядывался, тоже бронясь и сдерживая коня, чтобы не затоптать в толчье какого-нибудь нерасторопного беднягу. Уже совсем рассвело, когда вороной жеребец киросира и недовольно придая ушами, Выбрался на городской тракт, и Годилот вздохнул с облегчением. чего все эти неисчислимые недоумки так спешат, словно город пылает или вражеские ядра взметывают песок прямо за спиной? Неужели куры передохнут или фрукты сгниют за лишние четверть часа? Право хоть пасторы утверждает, что каждый человек — истинная искра Господнего огня, но и искры хороши лишь пока им волю хватает дров. В городе же люди озлоблены скученностью и теснотой, а потому больше напоминают не согревающий огонь славы Божьей, а бестолковый и разрушительный пожар. С этой неутешительной мыслью Гадилот посмотрел вдаль Тракт гладкой ленты стелился среди полей, будто приглашая покинуть город с его безумными обитателями. Вот и славно. Завтра к вечеру уже непременно покажутся башни замка Кампано. Первые несколько миль дорога еще неопрятно пестрела всевозможными объедками, обрывками и прочим ссором, неизбежно сопровождающим большие скопления людей. Но вскоре Гадилот отдалился от стен Тревиза, и исчерченный колесами телег пыльный тракт вольно зазмеился среди полей, приветливо колыхавших жесткими шелковыми метелочками. Солнце показалось из-за верхушек деревьев волнистой чертой обрамлявших горизонт, и даль просияла рябым зеркалом сонно отражающим рыбацкие лотчонки, походящие издали на берестяные игрушки. Эта мирная картина всколыхнула в гадилоте искрящуюся волну детского восторга, будто после долгих экзорциций на плацу его, наконец, отпустили во свояси. Пронзительно свистнув, он пришпорил коня и понесся в скач, поднимая облака пыли и вспугивая суетливых воробьев, копошащихся на обочинах. Здесь ни перед кем было изображать сурового воина. Пьянящее ликование било через край души, и Годилот мчался вперед, упиваясь первыми солнечными лучами, все еще зябким ветром и густым терпким запахом просыпающихся полей. С полчаса он бездумно гнал коня, и вдруг дорога резко взяла вправо, а из разросшегося бурьяна со сварливым карканем взметнулись два десятка ворон. Конь испуганно захрапел, сбиваясь с алюра, и Годилот машинально натянул узду. «Ну чего струсил?» неодобрительно спросил он скакуна, который лишь брезгливо фыркнул в ответ, похоже, порядком сконфуженный. Вороны меж тем вновь опустились на обочину и важно шагали по пыльной мураве, поблескивая на горцующего на месте всадника круглыми настороженными глазами. Они не собирались улетать, явно ожидая, что незваный гость сам уберется прочь. Годилот уже готов был снова пришпорить коня, как вдруг нахмурился. «Показалось?» «Нет». Из зарослей широких изумрудных лопухов, приминая пыльную летнюю траву, выглядывала стоптанная подметка. Кирасир взволнованно привстал на стременах, но густая зелень открывала лишь эту единственную неприглядную деталь. Неужели в кустах лежит убитый? Спешившись, шотландец осторожно раздвинул могучие стебли бурьяна. На земле неподвижно распростерся человек, одежду его густо усеивали бурые пятна. Годилот шагнул вперед, склонился над лежащим, и тут же почувствовал солоноватый запах крови. Значит, раны совсем свежи. Кирасир опустился на колени, не без содрогания потянулся к окровавленной руке и осторожно сжал тонкое жилистое запястье, как дома на его глазах не раз делал лекарь. Пальцы ощутили прерывистые толчки, словно птенец робко клевал изнутри смуглую кожу. Жив. Это открытие смело сгодило то всякую нерешительность. Вернувшись к коню, он снял седельных сидельных ремней бурдюк и поспешил назад в заросли. Годилот слышал много рассказов о путниках, ограбленных и брошенных умирать едва ли не у родной околицы. В Италии бушевали распри, и потому по лесам и дорогам не переводились разбойничьи шайки, сколоченные из дезертиров, обнищавших безземельных крестьян и прочего задиристого народа. Только лесное отребье все больше орудует дрекольем. Незнакомца же до беспамятства избили тонкой кожаной плетью, местами добросовестно рассекшей одежду. Если привести его в чувство, ему будет адски больно. Но не бросать же его тут воронам на потеху. Мне ровен час очнется без глаз. С этой здравой мыслью Гадилот отвел с лица раненого всклокученную массу черных волос. На щеке синел вспухший рубец, липкий ручеек, свернувшийся крови, сбегал на шею. Вполголоса выругавшись, шотландец принялся смывать бурые потеки с лица незнакомца. Видимо, холодная вода оказала на того живительное воздействие, потому что раненый приглушенно застонал и повернул голову. Потерпи, приятель! машинально проговорил Гадилот, не прекращая своих действий. Отходили тебя? Хоть в молебен заказывай». «Ух, черт! Кирасир застыл, не замечая, как из бурдюка прямо на землю льется вода. Перед ним лежал треклятый тетивщик Пеппо, еще только вчера, примерзко улыбавшийся в ответ на все попытки Гадилота вывести его из равновесия. «Вот черт! растерянно повторил шотландец. «Он, конечно, жаждал сбить с ублюдка спесь, но...» Вовсе не это имел в виду. Спохватившись, Гадилот вскинул горлышко бурдюка, а китивщик меж тем беспокойно зашевелился, вскинул израненные руки, порываясь коснуться лица. Гадилот невольно подался вперед и схватил Пеппу за локоть. Не трогай, снова кровь пойдет. Китивщик замер. Медленно открылись мутные от боли неподвижные глаза. Прямые черные брови дрогнули, еле заметно затрепетали крылья носа. Годилот неотрывно смотрел, как оживает это удивительное лицо. Каждая черта словно просыпалась, настораживаясь, ища, осязая, стремясь уловить все то, чего не могли поведать хозяину незрячие глаза. А Пеппа меж тем с усилием приподнялся на локтях. — Позволь глоток воды, — прошелестел хриплый голос. Гадилот молча поднес бурдюк к потрескавшимся губам, и тетивщик жадно припал к горлышку. Утолив жажду, он облегченно вздохнул и осел на землю. «Хорони тебя, Бог, Макрорк. Рорк!» Галилот, уже было решивший не тратить времени на удивление, вскинул брови. «Тебе в раю меня по имени назвали? За порог вышвырнув?» В ответ Пеппа издал скрипучий звук, означавший, по-видимому, смех. «В раю меня дальше порога и не пустят!» По голосу признал. «Вчера хозяин расписку тебе писал, ты ему и назвался...» «У меня с глазами беда, но уши-то пока на месте». Гадилот подозрительно посмотрел в перечеркнутое рубцом лицо. «А ведь верно, слепые слушают, будто нетопыри». Графский доктор рассказывал. «Кто это тебя так изувечил?» — спросил он наконец. Глаза тетевщика потемнели. «Венчанца. Змей крапивный». И тут же, словно пожалев о лишних словах, отрезал. «Да тебе что за забота? Вот, возьми за труды». «Прости уж, чем богат?» Поморщившись, он непослушными пальцами вынул из кармана несколько монет. Гадилот фыркнул. «Хм, совсем вы в ваших каменных берлогах вежества не знаете. Раненому глоток воды подать Христом завещено, а не Мамоной». Пеппо чуть недоуменно моргнул. «Кто это Мамона?» «В Писании так корысть зовется, пояснил шотландец. Лицо тетевщика на миг разгладилось, но тут же снова стало непроницаемым. «Что ж, тогда просто благодарствуй. Помоги на ноги встать и распрощаемся». Гадилот покачал головой, однако промолчал и протянул Пеппу руку. Мучительно сжав зубы, тетевщик оттолкнулся от земли локтем и встал на колени. На висках выступил пот, но Пеппу с каменным упорством поднялся и, пошатываясь, выпрямился. Шотландец умел ценить силу духа. Выпустив подрагивавшую руку, он спокойно спросил. «Куда ты теперь пойдешь?" Пеппус со знакомым прищуром обернулся к гадилоту явно собираясь сообщить тому, что это вовсе не его дело. И вдруг растерянно принюхался к ленивому утреннему ветерку. «Погоди, Макрорка, где это мы?» Ветер не нес привычных запахов дома, отбросов, навоза и прочих сомнительных городских ароматов. Ровный, несдерживаемый, ни стенами, ни углами, он пах пыльный, Разогретой солнцем зеленью рощи отдаленной свежестью реки. Мы в милях в семи от Тревизу, донесся до Пеппа голос Гадилота. Слева поле под паром, справа пшеница, а дальше дорога ведет к реке, а там рыбацкая деревушка неподалеку. Пресвятая дева, семь миль! Венченце счел его мертвым и попросту вывез за городские стены, чтобы скрыть гибель своего рабочего. Неведомая местность и жалкие гроши в карманах изорванной одежды. И тут тетевщик с беспощадной отчетливостью представил, какое жалкое зрелище он является собой сейчас. Окровавленный, грязный, с перекошенным от боли и ужаса лицом и невыносимо, непререкаемо слепой. Незнакомых улиц, непривычных дорог, неузнаваемых издали звуков, даже пальцы. Десять верных и никогда не подводивших его глаз сейчас ни на что не годятся. Ободранные плетью и все еще заходящиеся болью при каждом движении. А хуже всего то, что чертов индюк, источающий крепкий запах спокойной уверенности, смотрит на него без тени злорадства, даже, пожалуй, с жалостью. И именно ему Пеппа теперь обязан жизнью. Господи, какая издевка! Годилот наблюдал за мошенником с растущим удивлением. Вот бледное лицо на приглосе, и видно было, как тетивщик собачьей чуткостью вбирает запахи и звуки, а вот исказились губы, и незрячие глаза полыхнули, самой настоящей паникой. А ведь ему страшно. И эта мысль уколола Кирасира уже самым простым и неподдельным сочувствием. Что и говорить. Оказаться безоружным и беспомощным, не где, незавидная участь. А не иметь глаз, чтобы найти дорогу, это и вовсе беда. Ты держись. Просто скажи, куда собираешься идти, а я помогу, меня конь у дороги дожидается. Но лицо Пеппо передёрнулось. Я милостыни не прошу, Макрорк. А я подаяние и не предлагаю дуралей. Просто подсобить хочу. Да я и так уж у тебя в долгу. Пеппу оскалился, а голос его предательски задрожал. Если денег не хочешь, просто езжай своей дорогой. Я умею о себе позаботиться, а подохну не твоя печаль. Вот же скучище с тобой. Гадилот потерял терпение. Куда ты потащишься в таком виде? Первый же патруль скрутит, бродяга бродягой. Уж каков есть! я не девица на выдании, чтобы красотой блистать». Шотландец зарычал. «Упрямцей правда стоило бросить подыхать в кустах». «Эх, и не доглядел за тобой сатана, лишил глаз, а надо было язык укоротить под самое основание». Уже договаривая в запале эту фразу, гадилот успел пожалеть о ней. Как ни гадок этот гордый до идиотизма карманный вор, намекать на его увечье как-то не по-людски. Но Пеппа неожиданно расхохотался, сбиваясь на хриплый кашель. Ты не первый, кто мне это говорит, пробормотал он и после недолгой паузы нехотя добавил. А река далеко, мне бы грязь смыть. Годилот уже набрал воздуха, чтобы ответить что-то ехидное, но передумал и молча двинулся к дороге, все еще кипя злостью. Прихрамывая и покусывая губы, тетивщик последовал за керосиром. Вороной мирно щипал траву, потряхивая ушами, и при виде хозяина поднял голову с приветливым фырканьем. Взявшись за узду, гадилот обернулся к спутнику. «Теперь слушай, прикусив язык. Сейчас мы вместе садимся на коня. Я знаю, что тебе помощь не нужна, ты здоров, бодр, веселый и тому подобное. Но пешком ты до батыниги, не дохромаешь, даже налившись гордостью по самой теме». Непререкаемый тон шотландца вызвал у Пеппа кривоватую улыбку. «Хорош же ты будешь с таким пугалом за спиной». «Ничего», — отрезал Кирасир, — «ты не девица на выдание полезай в седло без разговоров. Детищику усмехнулся и провел ладонью по теплому конскому боку. Вцепившись в скользкую кожу седла, он медленно подтянулся на ободранных руках. Гадилот наблюдал за ним со смесью раздражения и интереса. Помочь? Но неизвестно, есть ли на его спине не поврежденное место, чтобы подтолкнуть упрямца. Да и снова увидеть ощерившегося волка не хотелось бы. Папа тем временем тяжело сел верхом и перевел дыхание. Руки его мелко дрожали, на глянцевой спине коня остались смазанные отпечатки ладоней. Шотландец закатил глаза, вскочил на Воронова и пустил того ровной рысью. Дорогой Годилот размышлял, как быть с неожиданным попутчиком. К хозяину Пеппы не вернется, в том у керосира сомнений не было. Вмешательство в судьбу карманников в столь прискорбный час налагало на Гадилота, по его собственному мнению, определенную ответственность. Оставалось надеяться, что раны Пеппа окажутся не столь уж серьезны, и Гадилот сможет распрощаться с этим колючим субъектом прямо у реки. К счастью, дорога была гладкой, неприятных встреч случай не приберег, и потому светлая водная гладь повеяла на спутников прохлада еще до полудня. Спешившись у берега, поросшего ольхой и густо устеленного ковром терпко пахнущего клевера, Гадилот огляделся. Чудное местечко! Здесь и остановимся. Только будь осторожен, берег крутой. Пеппус соскользнул на земь, глухо пробормотав какое-то бранное слово. Видимо, дорога далась ему нелегко. Затем повел головой, вбирая воздух и безошибочно определив направление, скованным шагом двинулся к воде. Гадилот молча наблюдал щеку было неуютно, это выдавали и напряженные плечи, сосредоточенная складка меж бровей. Но он шел не оступаясь. Остановился у воды, провел по кромке берега носком башмака, словно намечая линию обрыва. Опустился на колени и начал стягивать весту. Под ней обнаружилась камиза, вся покрытая багровыми полосами и разводами. Пеппа медленно вывернулся из рубашки, местами отдирая полотно от ран, снова начинавших кровоточить и негромко шипя от боли. Гадилот хмуро обозрел торс тетевщика. Худощав, но крепок, что тетева собственного плетения, такие обычно мрут неохотно. Вспухшие следы, рваные полосы, оставленные плетью, пересекались с многочисленными светлыми рубцами. Пеппа, несомненно, били часто и с душой. Но Гадилот в гарнизоне видел немало таких отметин, да и сам имел несколько основательных полос на спине. Луиджи церемонии не жаловал. Зато грубый косой шрам на боку, то уже не плеть. Больше похоже на нож. Живучий плут. Пеппа же неспешно и наверняка мучительно, смывавший с тела кровь, неожиданно сказал. «Чего пялишься? Готов поспорить зрелище не к обеду?» Кирасир же с напускным равнодушием отрезал. «Много чести на тебя пялится. Я вон на стрижей лучше погляжу, никуда милее нравом». Пеппа дернул уголком рта. «Стрижи». Ты сейчас мне аккурат под левую лопатку смотришь. Я взгляд кожи чую, макрорк. И чем пристальней, тем сильней царапает. Шотландец уже собирался съязвить, но вместо этого задумчиво прищурился. А ведь твоя правда. Мой отец говорит, у него от прицела в спину кожа зудеть начинает. Ему эта хитрость не раз жизнь спасала. Во как, спокойно отметил Ну Но карманнику без такого умения и вовсе три шага до петли. Гадилот усмехнулся. «Запросто же ты вором называешься». В ответ Пеппо снова хрипло рассмеялся. «Ты меня за руку на ярмарке схватил. Что ж мне теперь, церковным певчим прикидываться?» При этих словах Кирасир вскочил на ноги. «Так ты меня и тут узнал?» Тетевщик закончил умываться и уже полоскал в реке Камизу. Его ответ прозвучал совершенно бесстрастно. «Будет тебе, Марк Рорк, в дурака рядиться. Я тебя узнал еще в мастерской». Это зрячего обмануть нетрудно, особенно в темноте. А вот голос и запах никуда не припрячешь. Ох, я и струхнул, когда тебя заслышал. Думал, ты по мою душу пожаловал». Пеппо отжал камизу и растелил на солнце. «Ну как, пожалел уже, что подобрал ублюдка». В этом вопросе прозвучала уже известная гадилоту издевка, но на сей раз ему стало смешно. «Чудной ты! Ну, раз так, давай огонь разведем, закусим, чем Бог послал» кстати меня годилотом звать. Пеппа удивленно приподнял брови, потом снова недоверчиво усмехнулся и протянул шотландцу узкую ладонь. За скудной трапезой треснувший был лед снова схватился с тылой неловкостью и разговор не клеился. Голод никогда не способствует застольному балагурству, а сейчас ячменный хлеб и разбавленное вино избавляли от нужды касаться волнующей обоих темы. Гадилот мрачно смотрел, как хлопотливые язычки огня с треском вгрызаются в хворостинки. Он избегал глядеть на невольного сотрапезника. От природы весьма неглупый керосир по молодости лет еще не поднаторел в различиях полутонов на палитре людских натур. Прежде люди делились для Гадилота на приятных ему и неприятных, а в тесном мирке графства симпатии и нелюбовь выражались без особых затей. Сидящий же сейчас напротив строптивый мошенник — Вызывал у него противоречивые чувства. Шотландцы с малолетства растили в презрении к ворам, особенно усердствовал Хьюго. Но сейчас почему-то это казалось гадилоту неважным. Куда больше отталкивало другое. Пеппу был непонятен ему, непостижим, словно наглухо запертая дверь. Кто он такой? Что ему дорого? Чем он дышит? Любит ли кого-нибудь? Но тетевщик лишь скупо цедил слова, оскаливался, щетинился иглами, ревностно скрывая свою душевную суть и шотландцу хотелось отодвинуться подальше, будто от юркого острозубого хищника, который вышел из леса на запах пищи, но в любой миг может вцепиться ему в руку. Болезненная гордость и язвительный нрав в сочетании с подчас ужасающей гадилотой интуиции не делали Пеппу тем человеком, с кем захочется делить дорожный хлеб. Но как оставить его на милость судьбы? Вот он бережно и неторопливо отламывает от половинки корова и уголок, Смуглое лицо спокойно и задумчиво, а в глазах, как в темном зеркале стоячей заводе, отражаются какие-то непонятные гадилоту чувства. Куда он пойдет, незрячий и избитый? А ведь эта багровая роспись, уродующая кожу, нередко запускает зубы вглубь плоти, вызывая жестокую и иссушающую горячку. Но разве он примет помощь? Терновая душа. Пеппа молчал, впитывая исходящие от шотландца отчетливые волны настороженной враждебности. Святые небеса! Как же он ненавидел этого вояку! Ненавидел за уверенность коротких фраз и за спокойную властность тона, за это непривычное, неестественное благородство, за щедро разделенный хлеб, за то, что по совести должен был благодарить его. Пеппа умел сражаться за жизнь, но принимать помощь был неприучен. Еще позавчера он пытался обокрасть Макрорка, а сегодня сидит у его костра, подобранным из милости оборванцем. И шотландцы не обманули ни колкости, ни потуги на браваду, иначе он давно послал бы воришку к чертям, но нет. Вот он молча скользит взглядом по следам плетей, а вот плеснуло вино в протянутой фляге. Как должно быть гадок ему, незадачливый прощелыга. Но он жалеет ублюдка, а потому не гонит. Подросток стиснул зубы. Горек хлеб подаяния, но что же делать? Куда идти? И зачем вообще куда-то идти и что-то делать, если единственный смысл всех стараний Пеппа лежит теперь под влажной землей старинного церковного кладбища? А он даже не был на погребении. Меж тем с едой покончили, и молчать было больше не с руки. «У тебя есть родные?» Вопрос был самый простой, но Гадилот с удивлением отметил, как дрогнули губы тетевщика. «Нет», — коротко ответил Пеппа и начал натягивать высохшую камизу. Словно внезапно почувствовал себя беззащитным. Потом вдруг обернулся к Гадилоту. А куда ты едешь? В земли графа Кампано. Я у его сиятельства в гарнизоне служу. Далеко? Два дня, рысью. Кетящик несколько секунд помолчал и отрывисто заговорил: Послушай, Марк Рорк, идти мне теперь некуда. Отплатить тебе за доброту нечем, но не могу я оставаться в долгу. Неправильно это? Позволь пойти с тобой. В вашем гарнизоне справного тетивщика нет, иначе с чего б тебе в сам треви заехать. Я натяну купленные тетивы, а если надобно, еще с мастерю отлажу все арбалеты не хуже, чем в легионе Дожа. Будет нужда, все оружие в гарнизоне обехожу, заточу клинки, вычищу аркибузы. Ты на мои годы не гляди, я дело свое знаю. Пусть лишь мне разрешат потом присоединиться к графскому торговому каравану, идущему в любой крупный город Венеция, Равиго, неважно что скажешь?» Гадилот задумался. «Быть может, это и есть выход. Еще два дня с этим вершом не сахар, но тогда ему не в чем будет себя упрекнуть. К тому же привести графа оружейного мастера вовсе не лишнее. Комендант давно рвет и мечет, что в отряде ни одним палашом даже свинью не заколоть, только синяков в скотине насажаешь. Гильермо-оружейник стар уже, глазами слаб, да и под агрой хворает. А комендант ради не оценит и Гадилота фавором не обойдет. Шотландец невольно усмехнулся. Чудные дела твои, Господи! Вместо Близорукова привезу графу вовсе слепого». Но Пеппа уже уловил короткий смешок керосира, и неподвижные глаза опасно потемнели. «Чем это я тебе так развеселил, Макрорк? Годилот только фыркнул. «Ох, простите, святой отец, уже улыбнуться грех». «Улыбка на смешке рознь». Папа не повышал голоса, но в нем уже послышались знакомые керосиру колки и нотки, а Годелот вновь ощутил, улегшееся было раздражение. А ты чего придираешься, или совесть нечиста? Тетивщик оскалился и ледяной кобальт замерцал чертячьими искрами. А, вот оно что, совесть. Несподручно по вора в родной дом тащить еще за крома, обнесет и сбежит. Да не трусь, макрорк, куда мне у от твоего коня с покражей сбегать? Всего-то хлопот догнать и пристрелить. «И мне покой и тебе, Слава!» Годилут швырнул озимь флягу, чувствуя, как от ярости клокочет кровь. «Да в какой паутине ты вывелся, Ирод!» — рявкнул он. «Сам гнус ядовитый, и других такими же мнишь!» Пеппо издевательски расхохотался. «Эх, знакомая песня! Гнус, бесов выкормышь, дурноглазый! Все вы сначала ухмыльнутся гораздо, а потом витошами прикидываетесь!» Шотландец вскочил на ноги и замахнулся, но увесистый кулак замер у самого лица Пеппу. Тот не шелохнулся. Кирасир стиснул зубы. Мерзавец снова затеял бравировать своим непоколебимым самообладанием. Что ж... Неистовым усилием воли, взяв себя в руки, гадилот вкратчиво произнес: «Давай, шипи, аспид. Легко, наверное, ядом плевать, когда знаешь, что честный солдат все равно калеку не тронет». Тетевщик побледнел а потом взметнулся с земли и поразительно метко наотмашь ударил керосира по скуле. Тот отшатнулся на два шага назад, но устоял и не остался в долгу, ударом в челюсть отшвырнув Пеппа на землю. А тот ужом извернулся в траве, ногой резко подсекая гадилота за лодыжки. Потеряв равновесие, шотландец рухнул навзничь. Твердое колено больно впилось в грудь. Пеппа сжал горло гадилота и прорычал. «Я... не калека...» Киросир охватил запястье тетивщика, отдирая от шеи цепки, неправдоподобно сильные пальцы. Некоторое время шла борьба, но гадилот был шире в плечах и на десяток фунтов тяжелее. А прокинув Пеппу в траву и заломив ему за спину руки, он перевел дух. «Слушай, ненормальный. Хватит чудесить, вон, снова вся комиза в крови. Уж не знаю, с чего тебе на каждом шагу враги мерещатся, только ты б сначала разобрался, а потом клыками щелкал. Мы едем к моему сеньору. Выбирай, бешеный, как поедешь, верхом или поперёк седла со связанными руками и кляпом во рту. На челюсти Пеппа заходили желваки. Но после недолгого молчания тетивщик устало опустил голову. Все, все, ладно. Прости. Медленно, все еще ожидая подвоха, Годилот ослабил хватку. Пеппа поднялся и сел. На желтоватом полотне рубашки снова местами расплылись красные пятна. Кирасир вздохнул. Зачем этому идиоту враги? он и сам себя со свету живет. Не утопить ли его из милосердия в Батыниге? Больно. Он ожидал, что тетевщика грызнется, но тот лишь неловко повел плечами. Переживу. Не впервые мне. Воцарилось тягостное молчание. Продолжать ссору задора не было, а перемирие требовало чего то первого шага. И вдруг Пеппа неохотно улыбнулся одним углом рта. «Сердечно ты меня приложил. Запомни наперед, зубы-то ещё пригодятся». Гадилот хмуро посмотрел на тетивщика, но не выдержал и фыркнул, чувствуя, как разрядилась раскаленная тишина. Они снова сели у костра и по очереди приложились к фляге. «Вот что», — шотландец подложил в костер хвороста. «До завтра останемся здесь. Ежели снова не перегрыземся, к утру твои раны перестанут кровить, и можно будет ехать без задержек». Пеппа лишь кивнул. Потом, помолчав, примирительно повернулся к Гадилоту. «Марк Рорк». «Ты не сердись. Сам знаю, от меня радости как от гвоздя в пятке». Он вздохнул, хмурясь и словно не зная, продолжать ли. «Матушка у меня вчера умерла. Даже похоронить не позволили. Темно мне». Кирасир перекрестился. «Все в руце Божьей. А отчего похоронить не дали?» Пеппа невесело усмехнулся. «Как же, не мне, бесову прислужнику, землю церковную рыть?» Годилот уже забывший, как недавно называл спутника ядовитым гнусом, нахмурился. А бесы тут причем? Пеппа неопределенно повел плечами. Ну, у вечных, знаешь, и так многие побаиваются. А ей рад был страху нагнать иначе совсем заедают. Матушка и прежде говорила, что соседские сплетни страшнее суда божьего. Да я разве слушал? Костер уже догорал, а Пеппа все говорил. Умолкал, хмурясь и мучительно кусая губы, будто пытаясь держаться, а потом переводил дыхание и снова говорил, вводя гадилота в прежние счастливые дни своей жизни. Он никогда никому не рассказывал прежде ни о своем детстве, ни о матери, пряча эти бесценные воспоминания чужих любопытных глаз. Но сейчас от чего-то не мог остановиться, словно перебродившая брага пеной хлестала из треснувшего бочонка. А Годилот молчал, завороженно слушая эту полную любви и скорби сагу, будто последнюю дань памяти ушедшей женщины. Над берегом реки сгустилась теплая темень. В прибрежных камышах надрывались лягушки, сверчки выводили трели в траве под деревьями, крупные звезды озаряли по-летнему низкий темно-синий небосвод. На берегу пылал уютный костерок, у которого двое недавних недругов мирно коротали поздний вечер. Пеппо с нескрываемым удовольствием переплетал узду Воронова, расседланного и посущегося неподалеку. Гадилот праздно лежал на траве, глядя на малопонятные, но всегда восхищавшие его звездные узоры. "Хороши?" Гадилот, вздрогнув, недоуменно поглядел на Пеппо. "Чего? Звезды спрашиваю, хороши сегодня?" Керосер моргнул, но тут же не без озорства парировал. Какие звезды, скоморох! Я заснуть успел, а тебе звезды подавай. Пеппа покачал головой и завязал на тонких ремнях очередной узелок. Когда спят, дышат по-другому. На меня ты не смотришь, по сторонам в темноте тоже не слишком поглазеешь. Ночь ясная, вон как сверчки заливаются. А в такую ночь, если кто не спит, но ну и говорить не хочет, не иначе, на звезды глядит. Я почти не помню их. «Какие они сегодня, Макрорк?» Годилот улыбнулся. Он начинал привыкать к чудачествам мерзавца. «Так каковы же звезды? Прежде он не задумывался об этом. «Они...» «Пожалуй, все одинаковые, но совсем разные...» «Нет, чушь какая-то...» Кирасир вгляделся в небо. «Как же описать его слепому?» «Знаешь...» Одни походят на дыры в темном небе, словно черный плащ вертилом проткнули. Другие будто угли, даже жаром переливаются. А некоторые наоборот, студенные, голубоватые. Зимой граф лёд в замок привозят, на озере вырубают для погребов. Так вот, звезды эти в точности, как тот лед. Шотландец помолчал, вглядываясь в небо, а потом добавил. Знаешь, я никак не возьму в толк, что же они такое. Если горячие, почему от них нет тепла? Зимними ночами все небо полыхает, а толку никакого. А если холодные, то почему они горят? Для света ведь огонь нужен. Отец мой прежде моряком был, так он рассказывает, что звезды всегда находятся на одних и тех же местах и никуда не двигаются. Поэтому небо самая точная карта. Папа удивленно приподнял брови. Не двигаются? А мама говорила, что звезды иногда падают. Падают? Кивнул Гадилот. Я сам видел. Хотел даже пастора расспросить, он обо всем на свете знает, но отец запретил. В их городке еще в Шотландии был звездочёт, только он себе по-другому называл. Красиво так. Вот, астролог, погоду по звездам предсказывал и ещё много чего интересного. А потом в их края епископ нагрянул, и звездочёты сожгли заживо за колдовство прямо на площади. Отцу тогда десяти не было, он до сих пор лицом чернеет, как вспомнит. Вот и мне велел с клириками этих разговоров не заводить, а все же любопытно, о звездах наверняка книги есть. Я в Тревизу книжную лавку видел, только без гроша туда и соваться нечего. Пеппа вдруг с интересом подался вперед: Ты что же, грамотный? Ну да, пожал плечами Керосир, только вот толку не густо. Книг прочел, все какие пастор разрешил, а применить не умею, только в гарнизоне Еродевым прослыл. Губы Пеппа дрогнули, словно скрывая улыбку. «Применить. Дали бы мне кусок золота, я б не спрашивал, как его применять. Вы сначала дайте, а я уж разберусь. Послушай, а как мое имя пишется?» Гадилот нахмурился. «Как показать-то?» Догадка пришла незамедлительно. «Погоди, сейчас научу». Шотландец придвинулся к кромке, где ковер травы переходил в прибрежный песок. Выплеснул из бурдюка немного воды, подождал, пока та впитается, и крупно начертил на сыром пятне «Джузеппе». Осторожно, чтобы не смазать хрупких букв, Пеппо коснулся земли. Медленно, дюйм за дюймом, длинные пальцы прошлись по каждой линии и каждому завитку. «Вот черт, Половины не чувствую!» — пробормотал тетивщик, не прерывая, однако, своего занятия. «Не беда, руки скоро заживут». Подбодрил Гадилот, наблюдая за неторопливыми движениями чутких пальцев. Те все увереннее повторяли очертания букв, сначала легко и бережно, а потом сильнее и тверже, углубляя борозды в песке. Незаметно подкралась усталость, и Кирасир снова растянулся на земле, уже в полудреме наблюдая, как Пеппо, нахмурившись и покусывая губы, неловко пытается изобразить букву «Д».